Слова благодарности. Я говорю спасибо этим удивительным людям. Людям, которые помогали мне и не просили взамен ничего. Которые делали это искренней и с трогательной отдачей. Я говорю спасибо людям, без которых эта книга не получилась бы такой, какой вы ее прочитали. Спасибо Анне Казахановой. Ань, помнишь, я обещала, что твои имя и фамилия будут первыми в этом списке? за то, что в деталях рассказала о специфике моделинга, в частности, в Европе, за чудесные длинные войсы, за идею, которая легла в основу истории успеха Даши Меркуловой и Густава Петерса на «Парижской неделе моды». Спасибо Владиславу Прокопьеву за терпение, за то, что стоически отвечал на мои бесконечно возникающие в процессе написания книги вопросы о работе радиоведущего и о возможных сценариях его увольнения. За кружочки в Телеграме, прямо из студии. Спасибо Тамаре Шлыковой. Это благодаря ей Пати Кортес так талантливо материлась по-испански. Спасибо Амаль Бух, девушке, которая знает об организации мероприятий все, за то, что рассказала об изнанке ивента, за богатое воображение и многочисленные примеры концепций праздников, многие из которых я описала в книге. Спасибо Александру Моносевичу. За консультацию, где мы обсуждали бытовое пьянство. Явление столь популярное сегодня, но вместе с тем катастрофически неизученное. За ценные, малодоступные знания об этом явлении. Они помогли мне собрать историю зависимости Даши Меркуловой. Спасибо Любови Лепиной за полезные советы в отношении употребления сленговых выражений в английском языке. Именно они уберегли меня от использования некоторых слов и фраз в неверном значении. Спасибо Кате Майоровой за то, что делилась своим писательским бэкграундом и всегда была на связи, за подсказки опытного автора, начинающему, за искренность, за эмпатию. Спасибо Яне Сон за участливость, за то, что поздними вечерами по скайпу обстоятельно и воодушевленно рассказывала о влиянии детских травм на формирование личности, за то, что последовательно распутывала психологические биографии героев. Спасибо Яне Кузнецовой. За то, что поделилась историей из своего детства и позволила взять ее за основу травмы одной из героинь. За то, что, не загружая свою речь профессиональными терминами, объясняла взаимосвязи между неявными детскими травмами и бессознательными поведенческими механизмами. Отдельное спасибо за то, что делала это восхитительно непринужденно во время дружеских посиделок за бутылкой рислинга. Спасибо Эльвире Пермяковой, женщине, пережившей трагедию, потерю дочери за в конкретные слова эмоции, о которых сложно откровенничать в принципе, не то что предметно, тем более с посторонним человеком. Спасибо моему бывшему мужу и настоящему другу. Писать о мужских чувствах, мыслях и поступках мне, женщине, было бы гораздо сложнее, если бы не его подробные честные ответы на мои вопросы о том, как это устроено у мальчиков. Спасибо моей лучшей подруге, человеку, который рядом уже 31 год. Если бы не ты, я, как многие, не верила бы в женскую дружбу. И тогда в отношениях Даши и Ани не было бы столько трогательных эпизодов. За то, что помогала справляться с приступами самообесценивания, они часто накрывали меня во время написания книги. За неповторимый юмор, который действует круче любых антидепрессантов. И, наконец, спасибо моим родителям за то, что у меня было детство, а в нем баловство, праздники, смех. За то, что я знаю, что такое «семья». За то, что научили важным вещам, без которых я бы ничего не добилась. За то, что оберегали и заботились. За то, что до сих пор оберегают и заботятся. За небезразличие. За готовность в любую минуту помочь. За желание понять. За общие счастливые воспоминания. За невероятное чувство причастности к чему-то уютному, родному и настоящему. За любовь. За жизнь.